Когда же, став взрослыми, мы пытаемся вернуть детские грезы, мы уже отравлены ядом повседневности, который делает нас скучными и прозаичным. Лишь некоторых из нас посещают ночами причудливые видения цветущих холмов и садов, поющих в солнечном свете фонтанов золотых скал, о подножье которых разбиваются морские волны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 Вниз по склону, по пряным травам и ярким цветам шел Куранос, и далее по маленьким деревянным мосткам над журчащей Нараксой, на перилах которых он вырезал свое имя. Так много лет тому назад он шел через мирно шелестящую рощу к огромному каменному мосту у городских ворот. Все было как сталь Не выцвел мрамор стен, не потускнели извояния на них, и даже лица часовых на крепостном валу были все те же, такие же молодые, какими он их и запомнил. Когда он миновал бронзовые ворота и вошел в город по тротуару, мощенному разноцветным камнем, купцы и погонщики верблюдов приветствовали его, как приветствуют хорошего знакомого, с которым расстались только накануне. То же повторилось и у стен бирюзового храма Над-Хортата, где священники в венках из орхидей сказали ему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 Напрасно в течение многих последующих месяцев Куран испытался отыскать изумительный Силифаис и его галеры, плывущие в небеса. И хотя сны уносили его во многие сказочные прекрасные места, никто не мог указать ему путь в долину Оот-Наргия по ту сторону Тонарианских гор. Однажды ночью он пролетал над темными горами, где слабо мерцали одинокие костры извиня колокольчиками, бродили стада огромных косматых животных. И в самой дремучей части этой почты безлюдной страны он вдруг обнаружил невероятную древнюю стену, похожую на каменный вал, что шел зигзагами через долины и опушки лесов, слишком огромный для того, чтобы быть творением рук человека. За этим валом, Уже перед рассветом Куранос увидел сплошное море цветущих вишневых садов. А когда встало солнце, он на какой-то миг даже забыл о Силифаисе. Столь прекрасна была эта новая земля, вся в белых и розовых цветах, изумрудной листве деревьев и лужаек, с белыми дорожками и хрустальными ручьями, впадавшие в голубые озера, ажурными мостиками и пагодами под красной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 Смерть была хозяином этой страны, наказанной богами за жестокость и алчность ее царя Кинаратолиса. Каждую ночь продолжались поиски Селифайса и его галер, идущих в небесный Сирониан, но все они были безрезультатны, зато Куранес встречал многих иных чудес. А однажды он едва спасся от гнева священника в желтой шелковой маске, одиноко живущего в древнем каменном монастыре на пустынном холодном плато Лэнг. Понемногу его начало тяготить светлое время суток, и он стал искать средства, чтобы продлить свой сон. Гашиш оказался хорошим подспорьем. Однажды под его воздействием он попал в такую область мироздания –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 бесцельно бродил по улицам, пока его не занесло в район за мостом, где тесно лепились друг к другу убогие лочуги, бедноты. Там-то его и встретил рыцарский кортеж из Селифайса. Они явились во всем великолепии и блеске верхом на чалых лошадях, в сияющих доспехах и плащах золотого шитья и были так многочисленны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 Чосера, или даже его предшественников. Изредка им навстречу попадались верховые рыцари с немногими сопровождавшими их вассалами. Когда наступала ночь, они ускоряли бег своих коней, пока тени начинали буквально лететь по воздуху, не касаясь копытами земли. Серым туманным утром они прибыли в ту самую деревню, которую Куранес когда-то в детстве видел наиву, а позднее – заброшенный и безлюдный в своих снах. Сейчас же она была полна жизни, и рано вставшие поселяне сгибались в поклонах, когда всадники с грохотом пронеслись по главной улице. Затем кортеж свернул на тропу, которая заканчивалась бездной. Раньше Куранос видел ее лишь ночью, и ему было любопытно, как она выглядит при свете дня.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 Аристократизм Конец рассказа Говард Лавкрафт Силифайс Текст читал Михаил Стинский